Сюзанна, не споря, согласилась с решением Роланда оставить ее и Эдди на ступеньках церкви. И Стрелку вдруг вспомнилось, что она не захотела идти и на пустырь, где росла роза. Задался вопросом, а не боится ли какая-то ее часть того же, что и он. Если так, то битва за ее тело уже началась. «Сколько должно пройти времени...» Прежде чем мне входить в церковь и вытаскивать вас оттуда. Прежде чем нам входить в церковь и вытаскивать вас оттуда. Поправила его Сюзанна. Роланд задумался. Эдди задал хороший вопрос. Посмотрел на Келлогана, который стоял на верхней ступеньке в синих джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами, сцепив пальцы перед собой. Роланд видел, какие крепкие у него мышцы рук. Старик пожал плечами. Он спит. Проблем быть не должно, но... Он расцепил руки, указал на револьвер на бедре Роланда. Я бы оставил это здесь. Вдруг он спит с одним открытым глазом. Стрелок расстегнул патронтаж с револьвером и передал Эдди. Кошель с картой отдал Сюзанне. Через пять минут. Если с нами что-то случится, я, возможно, смогу крикнуть. Добавлять или не смогу, не стал. Джейк к этому времени уже подъедет. «Если они приедут, путь ждут снаружи». «Эйзенхард и слайдманы в церковь входить не будут», подал голос Келлоган. «Они поклоняются Арисе, госпоже Риса». Он скорчил гримасу, показывая свое отношение к госпоже Риса и остальным второсортным богам Калья. «Тогда пошли», подвел черту Роланд.